Глава 16. День отъезда наступил как-то очень внезапно, несмотря на то, что был очень ожидаем. Вернее, сначала наступил день «завтра уезжаем» и тоже внезапно. В эти знаменательные сутки я обнаружила, что у меня нет многих требующихся в поездке вещей, и потому провела очень много времени в магазинах. Настолько много, что вечером только прикорнула на плече у Кика, и попросила организовать нам очень пассивный досуг. Тот рассмеялся, но с задачей справился. Мы с ним лежали на диванчике в библиотеке и по очереди читали выбранную книгу «Он страничку, я страничку». Очень мило и романтично. Правда, под конец я задремала, и Феликс отнес меня в спальню, но с раздеванием, бессознательной возлюбленной, я его обломала, выпроводив за дверь. На следующий день меня вновь разбудил Лель и потащил на пробежку, правда, без фанатизма и не до полной потери сил. Когда мы вернулись, и я даже не по стеночке зашла в особняк, Шут и улыбнулся, потрепал меня по волосам и сказал, «Ну что, ты готова? Отправляемся вечером». «Не готова», – честно призналась я, запуская руки во взмокшую после пробежки гриву волос. «И не верится, что уже сегодня». Я так давно этого хотела, так мечтала. «Ну вот, поверь». Шут обнял меня за плечи, поцеловал в висок и подтолкнул в сторону лестницы. «Беги одеваться-собираться и приводить себя в порядок. Скоро за тобой должен зайти Кик. А почему скоро? Отбытие же вечером». Вроде как у него есть какая-то задумка, он просил тебя предупредить. Я, мысленно ругаясь на то, что предупредил Шут, как всегда поздно, бросилась наверх, перескакивая через ступеньки. Как оказалось, просто у Феликса сегодня до отъезда был свободный день, и он пожелал провести его вместе. Мы гуляли, ели мороженое, разговаривали о будущем, обнимались и были беззаветно счастливы. Правда, я периодически теряла ту волну благодушия, которая нас окутывала из-за мандража по поводу мамы. «Юлька, хватит переживать», – увещевал меня Кик. «Вот скажи мне четко и по пунктам, чего именно ты так боишься». «Не знаю». Я вытащила из кармана платок и смахнула слезинку, которая почему-то побежала по щеке. Кикимор привлек меня к себе и нежно поймал губами вторую. «Того, что это не она. Продолжим искать. И вообще, Юль, я почти уверен». «Почему?» «Семейная тайна», – туманно ответил Феликс. «И я заподозрила, что тут не только тайны, но и семейные бабушки, которые богини и, по идее, что-то домогут». «Ну хорошо», – еще раз шмыгнула носом я. «Так что не печалься, солнышко, и не переживай. Я ей обязательно понравлюсь». «С чего ты взял, что я переживаю на эту тему?» Не удержалась от улыбки я и прижалась к нему еще теснее. «Потому что все девушки волнуются, примет ли мама их избранника». «Юлька, я же потрясающий». «Конечно, примет». «О да, ты умеешь быть обаятельным», – хмыкнула я и попросила. «Расскажи мне о ней». «Той женщине, которую ты считаешь моей матерью. Знаешь, думаю, что не стану. Если я прав, то ей будет приятно все рассказать тебе самой. А если не она, то зачем тебе эти знания? Может, ты и прав». На этом наше время закончилось. Феликс сказал, что пора и повел меня к машине. Портал в Аквамарин открывался из Калинзара. Мы приехали, Кик отдал слугам машину. Подхватил мой багаж и, предложив руку, повел к одному из дальних строений дворцового комплекса, по дороге объясняя, как работают стационарные порталы на дальние расстояния. В просторном здании нас уже ждали мастер-пытка, мастер-смерть и остальная немногочисленная делегация Малахита. Мы выстроились в каком-то специальном порядке, вокруг вспыхнуло зеленое свечение и очертания мира «смазались». А когда вновь обрели четкость, то вокруг был уже совершенно другой пейзаж. Вопреки моим опасениям, не было торжественной встречи с осыпаниями лепестками роз, фанфарами и толпой придворных. Мы вышли из портала, к нашей процессии подошла делегация встречающих. Удостоверилась, что мы и правда прибыли из Малахита на бал стихий. Пересчитали хранителей стихий по головам. Мастер пытка одна штука, мастер смерть одна штука, прибыли с... И отпустили на все четыре стороны, предварительно ткнув пальцем в сторону здания, куда можно заселиться. «Ну, у них и сервис», – ошеломленно проговорила я. «Ну так неофициальное прибытие», – улыбнулся мне Кик, обнимая за плечи. «Или тебе подавай огромную делегацию, встречающих с Тангиром Многоцветным во главе и всеми тремя хозяевами в авангарде». «Тангир Многоцветный, правитель Аквамарина». «Да», — кивнул Феликс, довольно жмурясь под солнечными лучами. «Приятный в общении тип, за пределами зала переговоров, разумеется. Наши его пираньей прозвали. Мелкий, но зубастый, и если вцепится, точно кусок мяса вырвет. Читай территорий, уступок или чего там ему хочется». «Мелкий? Он даже для эльфов невысокий. Даже ниже тебя, наверное». Я только улыбнулась, вспомнив Наполеона и других царственных коротышек. «Интересно, а как выглядит Гудвин?» Отвлекшись на эти мысли, я начала оглядываться, с интересом подмечая особенности архитектуры аквамарина. «Собственно, страна эльфов есть страна эльфов. Все белоснежное, ажурное, воздушное и безумно красивое. Нас с Феликсом поселили в просторные двухкомнатные апартаменты. Первое, что я сделала, это скинула туфли, забралась на большую кровать и как следует на ней попрыгала. «Классно! Просто мечта детства!» Поделилась я результатами и, скрестив ноги, подозрительно спросила. «Дорогой мой, а почему мы живем вместе?» «Потому что эту поездку мы планировали задолго до твоего финта ушами и торжественного ухода». «И не мечтай жить и тут с Лелем. Я тебе не позволю. Хотя бы потому, что у него тоже всего одна спальня в апартаментах». Я только захихикала, услышав в голосе Кика ревнивые нотки, но почти сразу замолчала, впечатлившись грозным взглядом возлюбленного. Я потянулась к нему, обняла лицо ладонями и нежно поцеловала в нос. Феликс тут же подгреб меня ближе и попытался было распустить руки, но я не дала, со смехом увернувшись. «У нас дела, ты помнишь?» «Я помнишь», — грустно сказал Лашаваир. «И если честно, я, как и ты, в смятенных чувствах». Почему? Удивленно хлопнула я ресницами и вроде как догадавшись, понимающе протянула: А, ты боишься, что не понравишься ей? Я боюсь, что если это все же твоя мама, то я не понравлюсь не ей, а твоему будущему отчиму. Собственно, я ему уже не нравлюсь. У меня есть отчим. Я даже села от неожиданности. И ты молчал. Насколько я знаю. Они пока не объявили о помолвке, но да, очень большая вероятность, что теперь нам с ним придется дружить. Потому как все остальное очень даже совпадает. Василиса Арестова, 42 лет. Высокая, статная блондинка с кудрявыми волосами. Перенеслась в Аквамарин два года назад по профессии зубной лекарь. Все, как ты говорила. Так кто он? Увидишь. Вот жабка болотная. Не удержалась от обзывалки я. Обижусь. Пригрозил мне кик, встал и поднял меня. Одернул платье, поправил декольте, заодно пощупав грудь и получив по наглым лапам. «Переживешь!» Ласково улыбнулась я и, встав на цыпочки, чмокнула в щеку, увернулась от продолжения и пошла к выходу из комнаты. «А если и дальше будешь тянуть, то обижусь уже я». Мы ехали в открытой повозке, запряженной единорогом. Я не уставала восторженно таращиться на это рогатое чудо природы, и старалась не очень восторженно подскакивать на сиденье. Когда я впервые увидела наш транспорт, то всю взрослость из головы мигом выдула, и мне дико захотелось потрогать коняшку. Кик с трудом успел поймать меня за подол и пояснил, что коняшка разумна и очень обидится, если ее вот так беспардонно будут лапать. Единороги в аквамарине исполняли роль элитных извозчиков и считались уважаемыми членами общества. Эльфийский городок продолжал полностью соответствовать моему представлению о нем. Светлый, утопающий в зелени и цветах. С разноцветными домиками, которые на диво гармонично вписывались в окружающий ландшафт. «Сейчас мы проезжаем центр города», – взял на себя роль экскурсовода Феликс. Многоцветный град, как и изумрудный город, был основан на месте наземных каменоломен. Но если у нас там добывали малахит, то здесь редкую разновидность кварца – так называемый Радужный Камень. А почему город назвали многоцветным, а не радужным? И не такой уж он и редкий, раз на целый город хватило. Тангир, который правил в то время, решил отстроить себе столицу здесь. Потому почти весь материал пошел именно на здание. Кстати, Тангир – переходящий титул, а не имя. Как Гудвин у нас? Да, почти так. Только Тангир не прячет свое лицо, в отличие от нашего правителя. Так вот, центр города выложен из радужного камня, а вот второй и третий круг уже из обычного, но там все равно очень миленько, ведь общий архитектурный стиль старались соблюдать. Мы въехали во второй округ, миновали несколько узких улочек с одноэтажными частными домиками и, наконец-то, остановились возле одного из них. Я вышла из коляски на подкашивающихся ногах и подарила Феликсу благодарный взгляд за то, что он обхватил меня за талию и крепко сжал ладонь другой рукой. Эта поддержка сейчас была очень важна. Не верилась, не верилась, что сейчас достаточно пройти еще несколько метров по кирпичной дорожке, подняться по крыльцу и, наконец, узнать, конец моим мучениям и поискам или нет. Но, боже, ведь не может же быть таких совпадений! Я выдохнула, решительно вырвалась из рук Кика и сказала... «Мне нужно самой, понимаешь?» «Не понимаю, но принимаю». Через несколько секунд проговорил Кик и, сжав напоследок мое плечо, отпустил. Я решительно распахнула калитку, но не успела сделать и пары шагов, как дверь домика открылась, и на пороге появилась мама. Моя мама, чуть похудевшая за эти два года, похорошевшая и такая бесконечно любимая что у меня на глаза слезы навернулись. «Юлька!» – выдохнула она, цепляясь за косяк и закусив губу. «Юлечка!» «Мама!» Я часто-часто моргала ресницами, но все же не выдержала, и по щекам покатились первые соленые капли. Мама бросилась вперед по ступенькам, я к ней, и мы сжали друг друга в объятиях. Я уткнулась носом в ее шею, вдыхая такой знакомый запах но теперь с нотками местных духов. «Боже, как же я скучала!» — шептала она, гладя меня по волосам. «Маленькая моя хорошая! И я, и я тоже до безумия по тебе скучала!» Я шмыгнула носом, с обожанием глядя на самого дорогого и любимого человека во всех мирах. Мы еще несколько минут стояли не в силах оторваться друг от друга, но потом мама немного отстранилась, вытерла слезы с моих щек и проговорила «Пошли в дом!» Я только молча кивнула и, вспомнив о том, что приехала сюда не одна, повернулась к калитке, возле которой стоял Кик. Мама смирила его странным взглядом, а после несколько холодноватым тоном сказала. «Феликс Ла Шаваир, как понимаю?» «Счастлив видеть вас, Василиса Аристова". Кикимор отвесил изысканный поклон. «Взаимно наслышана о вас». «От кого это?» Пробормотала я все еще севшим от эмоций голосом, переводя недоуменный взгляд с мамы на не менее растерянного болотника. «От меня!» Громкий голос со стороны дома заставил вскинуться, резко развернуться и увидеть стоящего в дверях Алзара Золотого. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Первая и основная мысль, что этот пройдоха тут делает. «Очень интересно!» Мрачно ответил Кик. «И что же вам, уважаемая Василиса, про меня рассказывали?» «Много чего. Но все же предлагаю продолжить беседу в доме. В любом случае, я благодарна за то, что вы позаботились о Юле, пусть даже как умели. Но теперь у нее снова есть семья. У меня появилось стойкое ощущение, что Кику только что вежливо, корректно и... собрав узелок на дорожку, показали на дверь». Судя по нехорошо сузившимся глазам Риалана, не у меня одной. Да, все же продолжим беседу в доме. Кик решил переместить грядущие тяжелые переговоры в более удобное место. Мы прошли в небольшую уютную прихожую, разулись и проследовали в гостиную, где чинно расселись за столом. Глядя на то, как Алзар Золотой никуда и не думает уходить, удобно устроившись по левую руку от мамы, Мне пришла в голову крамольная мысль насчет кандидатуры отчима. И эта мысль только подтверждалась недавней фразой Феликса о том, что он моему родственничку заранее не нравится. «Давайте представимся, что ли?» Многозначительно глядя на эльфа, намекнула я. «Давайте!» – легко и непринужденно согласился тот. «Алзар Золотой к вашим услугам, юная леди! Я жених Василисы!» и приложил немало сил, чтобы вас найти и пригласить в аквамарин. Я внутренне возмутилась. но «Ну ничего ж себе!» «Это называется немало сил и ради возвращения к маме?» «Да почему он мне сразу не сказал?» «Я бы первая рванула сюда, на ходу теряя тапки». «Очень приятно», – мягким вежливым тоном проговорил Кик. «А я – жених Юлии. И вы, Алзар, об этом прекрасно знаете» а также пролалы, очень интересный статус Риалана вместо Рила и многое другое, перебила его моя матушка. Потому нас настораживают такие женихи. Тут уже я решила вставить свои пять копеек, потому как не собиралась терять только-только начавшего поддаваться дрессировке любимого манипулятора. Мам, я понимаю, как ты могла увидеть эти события, но все же прошу учесть, что я согласна выйти замуж за Феликса. Увидев, что мама открыла было рот, чтобы возразить, я с нажимом повторила «Прошу учесть и больше про это не говорить». «В конце концов, я не протестую против твоего избранника, хотя, зная его совсем не с радужных сторон, не в восторге». «С каких сторон?» – немного рассеянно спросила мамочка, беспомощно взглянув на Алзара. Мы с Киком, понимающе переглянулись. «Эльф явно был для Василисы Арестовой». Белым, пушистым, очень милым и надежным мужчиной. А я с ним в одном шкафу ночью в музее сидела. Он мне ножом угрожал, между прочим. Я от него и Моригана сомнительное предложение поработать на другую державу выслушивала. «Василиса, думаю, и правда стоит прислушаться к молодым». Сжал руку мамы золотой и ласково ей улыбнулся. «Юля уже взрослая девочка». «Все, что мы можем, это поддержать ее решение и подстраховать в будущем». «Да, ты прав», – кивнула мама и, откинув кудрявую прядку с глаз, уже совершенно другим тоном спросила, «Может, чаю?» Все с готовностью согласились, сообщив, что мечтали о чае минимум последние несколько часов. Дальнейший час проходил уже в менее напряженной обстановке. Мама выясняла все, что могла о Феликсе, а я, в свою очередь, подробно расспрашивала о ее женихе. «Кандидатура хозяина Золотого Града все еще внушала мне священный ужас, но приходилось держаться». Спустя некоторое время мужчины откланялись, сообщив, что им есть что обсудить по рабочим моментам. Кик на прощание чмокнул меня в нос и сказал, что заедет через пару часов. Как только за ними закрылась дверь, я радостно улыбнулась и снова кинулась в мамины объятия, уже никого не стесняясь. Она крепко-крепко обняла меня в ответ – И зарылась носом в волосы, приговаривая, что теперь никогда-никогда от себя не отпустит. «Ну, никогда это перебор!» – хихикнула я в ответ и, не удержавшись, полюбопытствовала. «А как ты докатилась до жизни такой? В смысле, до такого жениха? Странно ты к нему относишься». Мама пожала покатыми плечами и расправила платье. «Он очень хороший, хоть и властный. В том, что властный, я и не сомневаюсь». Тебя не смущает его статус? Смущает. Почти год смущал так, что я отказывала ему. Но... Мама мечтательно улыбнулась. Мое настырное золото умеет убеждать. Рассказывай. Я устроилась поудобнее. Все с самого-самого начала. С самого-самого говоришь. Ну, хорошо, слушай. Два года назад мама, возвращаясь с работы так же, как и я, попала в странную аномалию. И когда вокруг рассеялся странный туман, обнаружила себя на улице незнакомого города. Многоцветный встретил ее дождем и промозглым ветром. На улицах было пустынно, потому под колеса ехавшей колесницы мама буквально выскочила. Холод, как и голод, не тетка. Именно тогда и произошла их первая встреча с Золотым. Правда, в то время мама еще не знала, что надменный, противный тип имеет такую власть. Впрочем, Алзар был джентльменом и бедную переселенку на произвол судьбы не бросил. Любезно подвез ее до ближайшего отделения департамента переселенцев. Там маму встретили, обогрели. Все рассказали и честно сообщили, что вернуться домой никак не получится. Совсем. Вообще. Никогда. Немного поплакав и погрустив, Василиса смирилась с новой участью. Слегка утешало только то, что дочери уже не пять лет. Вполне себе взрослая девочка и должна выкрутиться. Являясь стоматологом в родном мире, В аквамарине она прошла переквалификацию и с энтузиазмом нырнула в работу, весьма быстро переведясь в лучшую столичную клинику. Там они с памятным остроухим типом и встретились во второй раз. Он пришел на лечение. Как выяснилось, у неустрашимого Золотого был один тайный страх. А именно зубные врачи. После того, как он на нервах впечатал в стенку пару специалистов, к нему решили послать мою маму рассудив, что женщин эльф бить не станет. Всем известны его принципы. Уж не знаю, что случилось, но за пару сеансов лечения мама так впечатлила эльфа, что на третий он явился с цветами. А там понеслось букеты, прогулки, буря эмоций, причем такая, какой и в юности не было. Мама влюбилась как девчонка. А потом последовало предложение руки и сердца. Мама сначала обрадовалась, а потом задумалась. Одно дело встречаться с Алзаром, а совсем другое стать супругой одного из трех хозяев. Представив, как придется менять привычный уклад и с чем мириться, войдя во дворец, мама ответила отказом. Эльф несколько офонарел от такого поворота событий, но лишь утвердился во мнении, что желает жениться только на этой конкретной женщине и ни на ком больше. А пару месяцев назад он принес благую весть о том, что в соседнем секторе появилась новая переселенка. Девушка из России по имени Юля со странно совпадающей фамилией. Пробив по своим каналам, Алзар выяснил, что бедная девочка попала в кабальные условия к самому коварному и мерзкому типу зеленого сектора. «Тень Гудвина это же, ууу! Жесток, безжалостен, на морду страшен, так еще и зелен!» Несчастную Юленьку было решено спасать. Правда, спасал он меня как-то очень криво, но про это я умолчала, решив обсудить потом отдельно с Золотым или поговорить на эту тему с Феликсом. «Может, он лучше, чем я, — понимает ход мыслей в голове эльфа?» «Да, конечно, можно поведать маме, что ее избранник не так хорош, как ей может казаться, но объективно она ко мне не прислушается». Так же, как и я, не поспешу бросить своего жабниха просто потому, что мне это сказали. Даже если это сказала мама. Мы еще долго сидели, обнимались, ели вкусняшки и разговаривали обо всем на свете. Я понимала, как сильно мне этого не хватало и жмурилась от снизошедшего на душу спокойствия. Феликс приехал, как и обещал, и не с пустыми руками. Он подарил моей маме красивый букет уже знакомых, дорогущих и редчайших орхидей, Поцеловал ручку и заверил, что был счастлив познакомиться с матушкой его замечательной Юльки, но теперь нам пора. Уже после в коляске он спросил. «Ты счастлива?» «Угу». Неразборчиво пробормотала я в его ворот, обнимая двумя руками сильный торс. «Очень». «Вот и чудесно! Я уже говорил, что люблю тебя». «Сегодня как-то мало», — выдохнула я в ответ, поднимая голову и встречая губами его губы. «Так вот, говорю» улыбнулся Кик и углубил поцелуй. Как только мы приехали, сразу поднялись к себе. Кик заверил, что скоро нам принесут ужин в комнаты и не надо волноваться на этот счет, а тем более куда-то спускаться. После, поедая вкуснейшее блюдо, чем-то похожее на итальянскую кухню, я сказала, «Интересно, а как провели вечер мастера?» «Думаю, что встречались с коллегами из других секторов и торжественно махали ладошками на официальной встрече посольства Малахита». Безразлично пожал плечами кик и уже более серьезно продолжил. «Кстати, Юлька, бал уже послезавтра, и я думаю, что нам придется присматривать за Лелем». «Почему?» «Потому что на балу точно будет серебряная госпожа». «И я не ручаюсь за поведение мастера пытки. Хотя верю в его здравомыслие. В здравомыслие того, кто бросался на девчонок, имеющих даже отдаленное сходство». Невесело хмыкнула я, считая это мероприятие заведомо провальным. Лильер не идиот, и мы с Гудвином тоже. Перед балом он примет успокаивающее, и не только. Должно хватить. Увы, к сожалению, явка хранителя стихий на мероприятие такого толка обязательно. А что я могу сделать, если замечу, что ваши предосторожности пошли прахом? Если увидишь, что Лель агрессивно ведет себя по отношению к госпоже... «Сообщи мне или Айлару». «Как ее зовут хоть?» «У нее же есть имя?» «Конечно есть. Лилиш Эрти. Хозяйка Серебряного города». Я закашлялась, подавившись соком. Перед внутренним взором полохнула знакомая картина. Шут, ласкавший изгибы виолончели и его слова. «У нее есть имя, представляешь?» «Лилиш. Такое мягкое, сладкое и нежное имя для инструмента» который несет в себе лишь боль. Я играю на нем, и мне больно физически. Я играю на нем, и мне больно морально. Меня выворачивает от этого Юля. Выжимает все соки, вытягивает все жилы. Это уже давно стало мазохизмом. Инструмент, который несет в себе лишь боль. Женщина, которая несет в себе лишь боль. Отвратительно. Меня передернуло, и я залпом допила бокал. «Что такое?» Недоуменно посмотрел на меня Феликс, и, притянув к себе, поцеловал в висок. «Что-то не так? Ты знаешь, как он зовет свою виолончель?» «Знаю», — досадливо поморщился Лаша Ваир. «Увы! Заменять инструмент он категорически отказывается. Говорит, что положит только в один гроб с тёской. «Сколько лет уже саморазрушается?» Я укоризненно покачала головой. «В общем-то, его можно понять. Иметь не просто врага, а ту...» которая переломала тебя морально в юности, пылать жаждой убийства так, что видеть эту женщину в других и не иметь возможности что-либо сделать. Бал будет тяжелым испытанием, заключила я».